Гиперопека. Согласно словарному определению, гиперопека или гиперпротекция — это такой стиль воспитания и взаимоотношений в семье, при котором ребенка чрезмерно опекают и контролируют. Ключевое слово — чрезмерно. Конечно, детям нужны заботы, и любовь, поддержка и контроль со стороны родителей. Однако точно так же им необходимо пространство для развития и постижения собственных возможностей. Проблемы начинаются тогда, когда вторая половина условий роста игнорируется родителями. Если ребенок хочет есть или спать, и мы помогаем ему решить эту потребность, это забота. Если мы пытаемся решить за него и убедить его в том, что он хочет есть, спать, гулять, играть, Это чрезмерно. Пока ребенок маленький, такая опека не выглядит страшной. Но время идет, и вот мы уже решаем, как ему общаться со сверстниками, кого выбирать в друзья, как он должен думать, говорить, чувствовать. Принимаем за него решение. Как же не перейти эту тонкую грань между заботой и гиперопекой? Первое. Дайте ребенку время на самоопределение самого раннего возраста — Если малыш лежит, гулит и смотрит по сторонам, позвольте ему это. Если ребенку не нравится прикорм, не заставляйте, дайте ему время привыкнуть. Второе. Если малыш увлеченно играет и ему пора ложиться спать, то предупреждайте его о том, что игру пора завершать заранее. После того, как озвучили план действий, дайте ему время на осознание этого плана. Есть даже специальная формула. Возраст ребенка надо умножить на 2. Именно столько минут потребуется малышу, чтобы сделать то, что вы просите. Например, в 3 года это 6 минут. Третье. Дайте ему право принимать ответственность за свои поступки. Четвертое. Предоставьте ребенку возможность самому решать, нужна ли ему помощь и просить о ней. Не сидите над ним, когда он хочет играть сам, а в дальнейшем разрешайте ребенку делать уроки самостоятельно. Приходите на помощь только по его зову. Пятое. Не вмешивайтесь в его отношения с ровесниками, пока он сам вас об этом не попросит. Шестое. Дайте ребенку право выбора в одежде, еде, игрушках и книгах. Пусть сначала его наряды будут выглядеть смешно, со временем — Он всему научится. Седьмое. Живите ради себя, а не ради ребенка. Ему нужна счастливая полноценная мать, удовлетворенная собой и своей жизнью. Дети не станут благодарить вас за то, что вы свою жизнь положили на их алтарь, а если и станут, то лишь потому, что вы хотите это от них услышать. Поэтому живите рядом с ребенком, а не вместо него.